Глава 2. Внешние виды и характеристики многочисленных и разнообразных уровней дуэльных полей неизбежно вселяли в берстлинкеров предчувствия, либо хорошие, либо зловещие. Если говорить конкретней, то чистилище с его зданиями, зараженными какими-то мерзкими организмами и металлическими жуками. Прогнивший лес с засохшими деревьями и ядовитыми фиолетовыми озерами а также пока еще незнакомые хруюки апогеи темных уровней под названием «Ад», казались зловещими целиком и полностью. В то время как полные бесчисленных парящих над землей кристаллов «Святая Земля», освещенные ясным полнолунием лунный свет, или же эпоха Хейян с ее красными ториями в окружении опадающих кленовых листьев, наверняка каждому виделись уровнями счастливыми. Открывая глаза... Харуики изо всех сил молился, чтобы площадкой для важнейшей пленарной встречи с праменом стал уровень сулящей удачу. В глаза сразу же бросилось небо причудливого жо-зеленого цвета и влажная серая земля. Пышный зеленый косстанопсис реального мира превратился в вычурное дерево с перекрученным стволом белого, подобно кости цвета. Здание от Централпарка к востоку и югу от него наполовину прогнили. Стены их окрасились рыжий ржавчиной. «Фу, это что, прогнивший лес?» Начал бормотать юки но не успел опровергнуть свои слова даже мысленно, как в спину его воткнул палец Аватара юной леди шоколадного цвета и шоколадного вкуса. «Что за вздор ты несешь?» «На уровне прогнивший лес нет никаких зданий!» «И... и правда...» Проглотив возглас, «Шока, как всегда, так не похожа на себе из того мира!» Харуюки открыл в голове список уровней и принялся ли стать его. Вид уровня наводил на мысли о природно-деревянном типе. Но ядовитые оттенки пейзажа допускали и тёмный тип. Не успел он добраться до ответа, как стройный аватар женского пола Замотанный в красно-фиолетовые ленты, проговорил глубоким голосом. «Надо же, какая редкость!» Маджанта Сиза повела худыми плечами, а блестящее, подобно чёрному кристаллу Блэк Лотос, кивнула. «Вот уж точно. К тому же он может доставить нам немного... Или даже много неприятностей». «А, каких ещё неприятностей, сэмпай? Да, этот уровень похож на прогнивший лес». Но я не вижу ни ядовитых болот, ни ядовитых жуков. Оставив попытки опознать уровень своими силами, Харуюки обратился к своему командиру. Но ответила ему не она, а Фука, которая и инициировала этот бой. Смотри, Ворон-сан, вот о чём мы. Харуюки перевёл взгляд туда, куда указывал палец, одетого в изящное платье Аватара, сидящего в коляске и увидел, что с севера, со стороны отделённого от парка дорога и похожего на школу здания, к ним медленно подкрадывается туман ядовито-розового цвета. Наконец-то, успешно вытащив из памяти данные об этом уровне, Харуюке стукнул кулаком по ладони. «А, это же он самый... А, уровень эпидемия!» «Правильно, а этот ядовитый туман, похоже, движется к нам». Негромко ответила Черноснежка, слегка прищурив фиолетовые линзы глаз. Все уровни тёмного типа обладали какими-либо неприятными эффектами, и среднеранговый уровень тёмного типа Эпидемия – не исключение. Здесь их роль играли как раз те самые ядовитые облака вроде того, которое видел Хруюки. Они случайным образом вырывались из земли и заражали коснувшегося их аватара, наделяя его каким-либо неприятным эффектом, в зависимости от цвета облака. Постепенным уменьшением здоровья, блокировкой шкалы энергии для спецприемов, слепотой, глухотой, потерей чувства равновесия и так далее. Кроме того, эти облака были не просто ядовитыми, но даже патогенными. Аватар, которого они коснулись, сам превращался в источник заразы, и мог при контакте распространить симптомы на других аватаров. В обычных дуэлях в таких случаях всегда возникало желание поделиться эффектом с противником. Но подхватить заразу, если уровень попался в качестве арены для битвы за территорию, почти худшее, что только может случиться. То же самое и в ситуации, когда уровень, как сейчас, должен стать площадкой для переговоров. К тому же этот розовый туман, если я правильно помню, Наносит растянутый по времени урон Лотос. Заразить он может лишь дуэллиантов, то есть меня и Порт. Но если оба офицера будут терять здоровье, встречи не получится. Добавила Фука, и Черноснежка протяжно хмыкнула. Выхода нет, придется договориться с проминанс о смене уровня. Кстати, где они? Спросила командир Легиона, и подчиненные дружно огляделись по сторонам. Если дуэлянты находились слишком далеко от зрителя, перед его глазами появлялись направляющие курсоры, сообщающие где искать аватаров. Однако сейчас не высвечивался ни курсор, находившийся рядом с Харуюки Фука, ни курсор её противника. Выходило, что та, как минимум, пребывала где-то поблизости, но ни в тоскливом храме, ни на прогнивших зданиях никого не было видно. «Проме точно зашли?» Задумчиво проговорила Юма, она же одетая в круглую шапку плам флиппер. С Сатоми, она же Минт Mint Миттон, тут же пихнула в бок подругу, одетой в пухлую варежку правой рукой. «Эй, ты чего? Шкала здоровья Леопард ведь на месте?» И действительно, под шкалой здоровья в верхней правой части поля зрения ясно читалось имя Блад Леопард. Более того, если бы её не было... Вука и не смогла бы создать это дуэльное поле. Но раз такое дело, то почему аватары Проминанс всё ещё не показались, хотя прошло уже больше минуты с начала дуэли? Может, случилось что-то непредвиденное? Харуюки уже стиснула зубы, опасаясь какого-то вмешательства со стороны враждебных сил, когда... «Сори, задержалась». Раздался приглушённый голос точно над их головами, и легионеры дружно подняли взгляды. В глаза бросился силуэт Уватара, беззвучно скользившего по толстому искривлённому стволу. Стройное тело, сильные конечности и длинный хвост помогали безошибочно признать в нём главного офицера Проминенс, кровавого котёнка Блат-Леопард. Всего за несколько секунд она спустилась на землю, и Харьюки спросил её, забыв даже поздороваться. «А и долго ты там сидела наверху?» Можно сказать, с самого начала. Тогда почему сразу не спустилась? Была одна причина. Почему-то со вздохом ответила Апарт. Затем подняла правую руку, указав на здание с восточной стороны парка, на Централ Парк Ист. Харуюки и все остальные дружно перевели взгляды. Наполовину прогнивший корпус Ист окружало молчание. Ненарушаемое ни единым движением. Как вдруг... «Не заждались на Ганнабилас?» Прогремел голос. В следующий миг на крыше корпуса Ист возникли два силуэта. Причём почему-то на большом удалении друг от друга. Оба крупные и со сложенными на груди руками. Затем между ними появилось ещё два. Потом между теми ещё. Десятки фигур на глазах выстраивались в шеренгу. И наконец в самом её центре выскочил миниатюрный дуэльный аватар. Центральный аватар молча поднял правую руку и указал в жёлто-зелёное небо. По этой команде остальные тридцать человек приняли позы, напомнив каких-то могучих рейнджеров, и громко прикричали «Ви А Проминенс!». Из-за спин аватаров в небо взмыли спиток фейерверков и разорвались в воздухе с не слишком грозными хлопками. От такой неожиданности все 11 легионеров Нега Небилос обомлели. И лишь со вздохом повторила. «Сори. Леопард, хочешь сказать, они так долго не появлялись потому, что готовили вот это?» Уточнила Фука, и алый леопардовый аватар виновата кивнул. «Яс. Рейн сказала, что такие вещи положено открывать эффектно». <смех> и правда, Ника так может!» Кривовато усмехнулся Харуюки, а затем с громким «Эй!» помахал рукой все еще позирующему в центре шарянги на крыше корпуса Ист дуэльному аватару Красной Королевы Скарлетт Рейн, также известной как Кровавая Буря. Ника еще секунды две повыпендривалась, но потом несколько смущенно шагнула вперед оттолкнулась от края крыши и спрыгнула на землю. Пока подчиненные королева следовали ее примеру, она успела подбежать к хруюке и ткнуть его в бок. Они, как зрители, не могли получать и наносить урон. На ухруюки все равно издал рефлекторное уф и запротестовал. Что ты делаешь? Слушай ты, какое к черту эй, весь настрой портишь! И что я должен был сказать, «После такого вам надо было самим выстроиться и изобразить чего-нибудь в ответ?» «Это как?» «Ну, ты бы хоть под конец выкрикнула что-то типа «Вас приветствует Наганабилос!» Или «Мы Наганабилос!» «Мы точно воздержимся!» А резко ответила черноснежка вместо Харуюки. Затем сокрушённо покачала головой, откашлялась и продолжила чуть громче. «В любом случае, Красная Королева, я благодарю тебя за то, что ты исполнила обещание и привела на сегодняшнюю встречу всех своих легионеров. Я бы сказала, что времени у нас мало, и надо поскорее перейти к делу, но...» Ника отошла на шаг от Хруюки и тоже заговорила строгим голосом приличествующим королеве. «Да, Черная Королева, я тоже признательна, что ты пришла в Накана-1. И да...» «Я бы тоже сказала, что надо поскорее начать, но...» Она прервалась и перевела взгляд на север. Харуюки сделал то же самое. Пресловутое розовое облако уже успело перебраться через дорогу и коснулось северной границы парка. «Надо же было попасться эпидемии! Такой веселой и такой раздражающей! Нельзя, чтобы парт Рейкер отравила! Может, начнем сначала?» Но не успел кто-либо из Нега ответить Ника, как... И из рядов Проминанс раздался на редкость бодрый голос. «У меня есть отличная идея, голова!» «А?» Ника обернулась. И в то же время из её отряда выпрыгнул невысокий аватар. Определённо сказать о нём можно было лишь то, что его голос походил на мужской. Голову скрывала шляпа с широченными полями. А тело пряталось под длиннющим халатом, доходившим до самой земли. «А это ведь...» — пробормотала, стоявшая рядом с Харуюки Черноснежка. «Ты его знаешь, сэмпой?» — тихо спросил тот. «Скорее всего, да. Но сейчас давай выслушаем, что он скажет. Боюсь, что ничего хорошего». Предсказание черноснежки сбылось через несколько секунд, когда Ника задала вопрос. «И что у тебя за идея, Дайн?» Потому что одетый в шляпу аватар, которого Ника назвала Дайном, полным уверенности голосом предложил. «Переключите-ка режим на королевскую битву! Тогда я вам это облако одной левой обезврежу!» Совершенно безумную затею. Пока что на этом уровне получать и наносить урон, а также как-либо физически вмешиваться в происходящее, могли только Скайрейкер и Блат-Леопард. Однако, если переключить дуэль в режим королевской битвы, то и Харуюки, и все остальные зрители превратятся в дуэлянтов, что значительно повысит риск какой-либо непредвиденной ситуации. Если говорить о крайних случаях, то Черноснежка или Ника даже могли лишиться очков из-за срабатывания правила внезапной смерти, установленного для аватаров девятого уровня. Харуюки предположил, что Ника, конечно же, откажется, но... А протянул маленький алый аватар, а затем перевёл взгляд больших линз на Черноснежку. Вот тебе и предложение. Что скажешь лотос? Прерывать битву и ускоряться заново, как-то ли да Ха. Черноснежка тоже не стала сходу отказываться и вместо этого посмотрела на Фука. Уже через мгновение они, видимо, пришли к общему мнению поскольку затем она снова взглянула на Красную Королеву и кивнула. «Согласна. Начинать сначала и ещё раз смотреть на вашу ультракрутую сцену приветствия совсем не вариант». «Эй, с чего это не вариант?» Вспыхнула Ника, но тут же отступила и взглядом подала знак парт. Леопардовый аватар быстро забрался в Инстру, и перед глазами каждого зрителя высветился запрос подтверждения на смену режима. Харуюки не покидала неприятное предчувствие, но он не осмелился спорить с Черноснежкой после того, как та дала добро. Более того, и Такому и Чиюри, и даже уступавшая Сильверкроу по уровню Трио Шоколад Папетты, спокойно коснулись своих окон, так что Харуюки помолился богам ускоренного мира, прося, чтобы встреча закончилась без происшествий, и нажал «ЕС». Yes. Мысль о богах сразу же заставила задуматься о тринадцатом легионере Неганебилос. Но Хороюки, увы, не мог призвать её сюда. Если бы кто-то со стороны красных заметил её и затребовал бы объяснений, тот поднялся бы такой переполох, что на его разрешение ушло бы намного больше отведённых тридцати минут. «Прости, Метатрон, но с красными тебя придётся познакомить после этого собрания». Пока эта мысль проносилась в голове Харуюки, аватары закончили нажимать на кнопки, и перед глазами появились пылающие буквы а Battle Royale is beginning. А вместе с ними 10-секундный отсчёт. Когда цифры дошли до нуля, шкалы SkyRaker в верхнем левом углу сменились собственные шкалы Silver Crow. А в верхнем правом углу по вертикали выстроились уменьшенные шкалы всех остальных аватаров. Стоило режиму смениться, как одна из фигур кинулась в сторону северной границы парка. Она принадлежала тому самому одетому в шляпу аватару Проминанс, который и предложил поменять режим. Хараюки перевел взгляд вправо, чтобы разузнать, как на самом деле зовут этого Дайна, но из-за обилия шкал так и не смог определить ту, которая принадлежала ему».